и девочек, играющих в мяч, я поняла, какие чувства испытывают женщины, которые крадут детей из колясок. Я не злилась на чиновников. Последние 10 лет моей жизни не могли остаться без последствий. Не следует надеяться, что тебе поверят, когда ты приходишь и говоришь «Я изменилась, стала другой женщиной».